Глава восьмая. Ребус Долины Паско. Но когда Алиса вернулась домой, компьютер встретил ее гневным возгласом. «Ну где тебя носила целый день?» Следовало вашим указаниям», — вежливо ответила Алиса. «Медуза созналась, что это ее жертва», — спросил компьютер. «Медуза оказалась совсем не такой плохой». «Наверное, ты смотрела на нее через черные очки» подозрительно спросил компьютер. «Я сняла очки», — ответила Алиса. «Ты же смертельно рисковала», — ахнул компьютер. «Нет, они никогда никого не превращали в камни, даже своих надоедливых женихов». «Свежо предание довериться с трудом», — проворчал компьютер. «Но ты совершенно зря к ним летала». «Как так?» «Потому что я нашел решение». Я обшарил каталоги всех музеев и узнал, что точно такой же камень лежит в геологическом музее города Антофагаста в Чили. Лети туда немедленно. «Подождите, дайте сначала пообедать», — сказала Алиса. «А вы пока узнаете, как этот камень туда попал». «Я все уже подготовил к твоему приходу», — сказал компьютер. «Высоко в горах, над городом Антофагаста, расположена долина Паско». Она находится так высоко, что туда редко забираются люди. Когда-то эта долина была священным местом тамошних индейцев. На ровной поверхности там можно увидеть различные линии, прочерченные в гальке. В рисунке этих линий можно угадать гигантские геометрические фигуры. На концах линий установлены камни, которые очень похожи на твой. — И кто же их туда принес? — спросила недоверчивая Алиса. «В этом-то и заключается главная тайна», — сказал компьютер. «Некоторые ученые думают, что их принесли откуда-то индейцы, а другие уверены, что их привезли с собой посланцы из космоса и пометили ими свои загадочные надписи». «Но там же были ученые, спросила Алиса. «Посмотри», — сказал компьютер. «Вот фотография долины. Ее сделал сто лет назад великий путешественник Кретинен со своего одномоторного самолета. Из компьютера выпал с лист копия фотографии. «А сейчас ее фотографировали?» — спросила Алиса. «Разумеется», — ответил компьютер и выплюнул еще один лист. На обеих фотографиях были видны тонкие линии, некоторые прямые, другие изогнутые. Большей частью, как заметила Алиса, они соединяли большую каменную пирамиду с камнями, установленными на дальних концах линий. «А что это там за пирамида?» поинтересовалась любознательная Алиса. «Это еще одна загадка долины Паско», — ответил компьютер. «Совершенно правильная пирамида, но никто не смог найти в нее входа. Видно, древние жрецы поднимались по ней, когда вставало солнце, и делали астрономические измерения». «А может быть, предположила Алиса, эту пирамиду построили пришельцы как памятник, чтобы все знали, что они у нас побывали?» «Тогда не мешало бы что-нибудь на ней написать», — заявил компьютер. «А то как же мы догадаемся, откуда они родом?» Алиса согласилась с этим разумным замечанием и собралась лететь в Чили. «Только оденься потеплее», — велел компьютер. «Там высота 5 километров над уровнем моря, и холодно, как на Северном полюсе». Алиса послушала старого наставника, быстренько натянула свой оранжевый зимний комбинезон и вызвала флайер, чтобы добраться до станции межконтинентальных кораблей. Дорога заняла почти три часа. Ей пришлось четыре раза пересаживаться с корабля на корабль, а конец пути она проделала верхом на доброй ламе. В корабле Алиса разложила на коленях листы, которые ей дал компьютер. Один лист — фотография, сделанная сто лет назад, а второй — совсем недавний снимок. Алиса подумала, что вряд ли кто-нибудь рассматривал их вместе. Какой смысл копаться в старых фотографиях, если есть новые? Только дотошный учебный компьютер собрал все, что ему попалось. Вот пирамиды, вот полоски, вот камни. И на второй фотографии то же самое — полоски, пирамиды, камни, стоп. Сказала себе Алиса. Что-то не ладно. Но что? Все вроде бы сходится. Только когда Алиса уже ехала верхом на к долине, она поняла, в чем дело. Линии были похожими, но не одинаковыми. На свежей фотографии они были куда длиннее, чем сто лет назад. Будто кто-то продолжил их, а потом перенес камни на конец каждой линии. Но кто мог это сделать? И зачем? Вот три линии, которые идут параллельно. На конце средней камень побольше, по краям камни поменьше. А теперь посмотрим на свежую фотографию. Линии стали явно длиннее. И самое интересное — одна из крайних линий пошла в сторону. Почему? Тут Алиса добралась до долины Паска. Её встретил сторож. Он дал девочке широкие лыжи, чтобы не оставлять следов на мелкой гальке, которая покрыта долиной в которой проведены загадочные линии. Алиса сразу же направилась к тем самым трем линиям. Вот они. Как странно видеть своими глазами то, что только что разглядывал на фотографии, тяжелые черные камни, как бы, пропахали серую гальку. Идея! Алиса стояла, смотрела на три черных камня один побольше и два по краям поменьше, и понимала, что раньше все ошибались. Все думали, что кто-то, индейцы или пришельцы, прочертил линии, а потом в конце их положил по камню. А что, если камни сами прочертили эти линии? Потому-то так и отличаются фотографии. За сто лет камни прошли по несколько метров. Это живые камни! Еще не верив в свое великое открытие, Алиса тут же связалась по видеофону с папой. «Ты где?» — удивился профессор Селезнёв. «Папочка, я в Чили, в районе города Антофагаста, сказала Алиса. «На высоте пяти километров в горах, в долине Паско». «Как же тебя угораздило забраться так далеко?» «Всё из-за тебя», — ответила непочтительная дочка. «Первый раз слышу о долине Паско». «А кто дал мне камень неизвестного происхождения?» «Ты догадалась, откуда он?» «Откуда он, я не знаю. Зато я обнаружила неизвестную раньше космическую цивилизацию». «Прямо в долине Паска. «А вот смеяться, папочка, будем тогда, когда я получу Нобелевскую премию», — обиделась Алиса. «Почему же никто до тебя не открыл эту цивилизацию?» — не унимался профессор Селезнёв. «Да просто потому, что никто ее и не искал. На самом-то деле Алиса, конечно, ни о чем бы не догадалась» если бы компьютер не дал ей двух фотографий, сделанных с промежутком в сто лет. Об этом Алиса и рассказала папе. Хоть было холодно, она не улетела из долины, пока со всех концов Земли не примчались туда удивлённые, восхищённые учёные-журналисты. Алиса водила их по долине, как хозяйка, и говорила, «Вот эта пирамида вовсе не пирамида, а космический корабль, на котором прилетели камешки несколько тысяч лет назад». С тех пор они ходят вокруг корабля-пирамиды и думают, что они на Земле одни. «Почему?» — удивился академик Карпетян. «Потому что для них мы движемся так быстро, что без специальных приборов им никогда нас не увидеть». «В этом нет ничего удивительного», — согласился с Алисой профессор Смит Вессени. «Почему бы в галактике не существовать разумной жизни, которая движется в сто тысяч в миллион раз медленнее, чем мы?» А это Алиса показала на три камня, которые помогли разгадать тайну. Мама и двое детишек. Они уже больше тысячи лет гуляют по долине. Видите, один из детишек решил отбежать в сторону. «Но здесь же четыре камня», — сказал мистер Синг. «А ты говоришь, что двое детей и мама?» «Вы еще не знаете, какую страшную трагедию мы наблюдаем», — ответила Алиса. «Ведь четвертый камень мы отыскали в желудке звездного дракончика». Я принесла его с собой и положила рядом с остальными и вернула маме потерянного ребеночка. Ну, тут вы преувеличиваете, коллега, воскликнул профессор Хуан Альберта. Пока нет никаких доказательств, что эти особи принадлежат к одной семье или даже просто знакомы между собой. Не исключено, что дракончик проглотил эти камни совсем в другой части галактики и совсем на другом корабле. А мне хочется думать, — возразила Алиса, — что мы помогли семье собраться вместе. «Это очень маловероятно». «Мне не так важно, мало или много вероятно», — сказала Алиса. «И пока камни сами не скажут, мне знакомы они или нет, я буду думать по-прежнему». И все ученые согласились, что надо подождать, пока не будет установлена связь с камнями. Было решено срочно начать сооружение гигантского замедлителя. В него поместят компьютер, который передаст гостям из космоса весточку от нас, людей, с той скоростью, с какой они сами разговаривают». «Ах!» — закричал вдруг профессор Хуан Альберто. «Мы совсем забыли о гуманизме. Сейчас же надо вернуть сюда камень, который лежит в музее Антофагасты. Он же, наверное, никак не поймет, почему его разлучили с семьей. А Нобелевскую премию Алисе, конечно, не дали. «Эти премии взрослые делят между собой, даже если их больше заслуживают дети». Зато Алиса получила пятерку по географии, потому что единственная в классе смогла ответить, в какой стране находится город Антофагаста.